ЧАСТЬ ВТОРАЯ Несколькими часами ранее, когда Федор беседовал с Аквой у заградительных ворот, Ева пробудилась от ночного кошмара. Лодка стояла в тишине у Пироговского причала, лишь легкий ветерок и плеск воды. Девушка сделала глубокий вдох. Это надвигающееся с разных сторон удушье, от которого трясло тело и сдавливало грудь, ей просто приснилось, как и Что? На востоке занимался рассвет, светлело небо, разрезанное яркими полосками, но с противоположной стороны, где, как поняла Ева, Пирогова переходила в Клязьминское море, еще стояла густая тьма. «Москва в той стороне», — подумала девушка. «Нам туда». С вечера Петропавел объявил, что не стоит больше испытывать терпения хозяев. Взгляды окружающих действительно становились все более мрачными, и появились монахи. Петропавел вышел встречать их без оружия. Монахи потребовали, чтобы они убирались немедленно. Но старый гид возразил, что договор был не таким и очень хорошо оплаченным, и прежде надо убедиться в безопасности озер для судоходства. «Тебе самое время подумать о собственной безопасности», заявил тот, кто говорил от монахов. «Мы больше не можем ее гарантировать». Потом, словно смягчаясь, добавил. Блуждающий водоворот отвернул, путь свободен. Присутствующие при споре капитана не рискнули перечить монахам, хотя до этого увлеченно расспрашивали гидов об их путешествии. — Я должен увидеться сам, — сказал Павел. Если вода спокойна, то на восходе мы уйдем. — Дело твое, — нехорошо усмехнулся тот, кто говорил от монахов. — Скажу ли, что, как заметил... Пироговское братство надело желтые повязки, дабы усмирить праведный гнев. И на завтрашнее утреннее мы еще раз помолимся в храме лабиринта, чтобы лодка гидов ушла без проблем, а там уж не обессудь. Не все в руках возлюбленных, но все в руках Господа. На этом монахи удалились. — Каков негодяй! — в сердцах обронил Петропавел. — Вздумал шантажировать. Капитаны то ли панура, то ли пристыженно молчали. И также, не сказав больше ни слова, разошлись. Лишь один из них незаметно сунул в руки Петра Павла фрагмент карты. Как позже выяснилось, там крестиком была обозначена безопасная заводь, чтобы переждать, если появится блуждающий водоворот. Но эта заводь осталась позади и в стороне, а Петропавел не хотел возвращаться. «Выставить на ночь вооруженную охрану!» — распорядился он. — По периметру. — На восходе снимаемся с якоря. Возможно, это возникшее напряжение и было причиной ее ночного кошмара, думала Ева, бесшумно покинув лодку, дабы немного пройтись, прояснить голову. Ее не пугали таящиеся в темноте головорезы или вооруженные религиозные фанатики, готовые напасть. Она знала, что это не так, и охрана, в общем-то, не нужна. Дело было в чем-то другом. Что она видела? Просто дурной сон, или не совсем так? Ева вышла к воде. Свежий ветерок обдувал лицо. Теперь и западная часть неба начала светлеть. Она шла по искусственно насыпанной дамбе, и вдруг это удушье из сна вернулась. Девушка остановилась. Почему-то с тоской подумала об этой отмеченной стыдливым капитаном крестиком. Безопасной заводе. Что-то было не так. Сон. Ночной кошмар. Она видела что-то очень плохое. Она повернула обратно. Дышать сразу же стало легче. Ева остановилась, нахмурилась. Она видела что-то очень плохое. Страшное место, в котором никогда не была прежде, да только... — Там были каменные фигуры, поддерживающие на плечах что-то очень тяжелое, — хрипло произнесла Ева. — И... — Да. Мрачные фигуры в полутьме что-то приближалось, неумолимо надвигалось со всех сторон, сдавливало, отчего так трудно было дышать. Сама того не замечая, Ева снова обернулась, глядя на темную водную даль, уходящую в сторону Москвы. Это был лишь плохой сон. А сейчас небо светлело, и тени ночного кошмара развеивались. Так что же она пытается там рассмотреть? Восход уже близок, и на восходе ему ходить. Ее уже звали. Пора возвращаться. Сейчас она так и поступит. Я выдвинулась к лодке. И это смутное ощущение чего-то важного, упущенного из виду, стало проходить. Дыхание действительно наладилось. Неприятное воспоминание о сне покидало сердце. Каменная фигура, подумаешь. Правда, что-то с ними было не так, но... Там было еще множество лучей. Каких-то темных лучей, которые сходились в одной точке, где фигуры. Ева словно наткнулась на невидимый барьер. Она вспомнила. Сон был совершенно ненормальным. Это были не лучи, не совсем. Темная вода в каждом из них, по ней ползло, приближалась, и ощущение, что надо бежать, но не было выхода. Я видела во сне лабиринт, подумала Ева и дернула головой. При чем тут лабиринт? Всплыло какое-то дурацкое слово. Словечко из школьного курса. Я видела лабиринт, только необычный. Он был живым, хищным и живым, и очень не хотел, чтобы я догадалась о нем. Ева поморщилась. Конечно, просто ночной кошмар, но что-то вновь заставило ее обернуться. А потом холодная рука шевельнулась и легла на сердце девушки. — Дело ведь не в дурном сне. — Там. Взгляд Евы застыл. Теперь это ощущение игнорировать стало очень сложно. Там, где сейчас светлело небо и где она должна была что-то разглядеть. «Туда нельзя, — внезапно подумала Ева. — Это там, впереди, по пути к Москве. Там что-то очень плохое. Я его пока не вижу, но оно там, это место. И нам нельзя туда плыть.